«Позвольте, я закончу. Вы, Юрий Петрович, молодой человек. У вас впереди большая и интересная жизнь, и прожить ее надо так». Я был уверен, что он скажет, чтобы не было мучительно больно и так далее. Но Кулешов выразился иначе. «Чтобы не сожалеть о некоторых поступках, действиях, которые могут повернуть ее, я имею в виду жизнь, в другое русло, причем в совершенно нежелательное русло, я бы даже сказал опасное русло». Ваша адвокатская карьера началась недавно, и вам сейчас особенно важно соблюдать осторожность и не делать опрометчивых шагов. Ого! К чему это он? Одно неуклюжее движение, и все. Никаких клиентов, кроме тех, которых будут вам предлагать по назначению суда. Никаких богатых клиентов, больших гонораров, блестящих речей на заседаниях суда. Очень жаль. «Очень жаль». Он смотрел на меня в упор и продолжал. «Если вы будете продолжать в том же духе, это может пагубно отразиться на вашей карьере». «Что вы имеете в виду?» задал я вопрос в лоб этому неудавшемуся Джеку Николсону. «Ничего», — ответил он беспечно. Его лицо вновь стало приветливым и добрым. «Абсолютно ничего. Я просто хочу посоветовать вам, как коллега коллеги, «Дело у Договой — это не тот плацдарм, на котором можно прославиться и заработать очки. Так что давайте договоримся. Зоя удогова должна понести наказание за то, что совершила. Хочется вам этого или нет?» «Как раз в этом-то у меня есть сомнения», — оставил я. Кулешов усмехнулся «Зато в этом нет сомнений у других. У кого именно? Можете назвать фамилии и адреса?» У Кулешова на губах? Появилась покровительственная улыбка. Большое знание, молодой человек, порождает большие скорби. И наоборот. К вам это дело попало совершенно случайно. И также совершенно случайно его могут у вас отобрать. И ничего, поверьте, ничего не изменится в этом мире. От этого можете пострадать только вы и никто другой. Я вас не понимаю. Это ваше счастье, загадочно ответил Кулешов. Может быть, вы все-таки объясните, к чему все эти намеки? Кулешов, признаться мне, изрядно надоел. Я ни на что не намекаю. Это просто дружеский совет, Юрий Петрович. Случайностей много, а жизнь одна. И прожить ее надо так, продолжил я. Вот видите, как вы все хорошо понимаете, чтобы не было мучительно больно. И в прямом, и не в переносном смысле. Желаю успеха. А на всякий случай, вот вам моя визитная карточка. Звоните, если что. Когда я подходил к своему дому, у арки, ведущей во двор, стояли несколько пожарных машин. Как обычно в таких случаях, вокруг толпились зеваки. Пожарные в касках уже сворачивали свои рукава. Я зашел в арку. Прямо посреди двора стоял остов обгоревшей машины. При ближайшем рассмотрении это был остов моего старичка. Хорошо еще, что я не успел заявить милицию. Меня бы сочли просто психом. У Яши началась хандра. Он даже забыл о пленке и о 80 тысячах, которые мог бы за нее получить от англичан. Два дня провалялся на диване, смотрел в потолок, пил пиво и курил. Михалыч, получил обратно свой глаз, да еще и Мажидовский в передачу, ничуть не расстроился, узнав, что миллионером в ближайшее время ему не стать. Он послушал-таки Аиду в Большом театре и прямо в антракте устроился рабочим сцены, от отчего был безмерно счастлив и потребности в материальных ценностях больше не испытывал. Яша опустошил последнюю бутылку пива и с тоской подумывал, что надо бы выскочить в ларек за новой порцией. Но не было ни сил, ни желания. Он прикрыл глаза с намерением проспать часов тридцать и хоть во сне забыть о разрушившейся мечте, но зазвонил телефон. Это снова была таинственная Марина. «Я же готова помочь. Но почему ты упорно не отвечаешь? Ты же дома. Подойди к телефону, пожалуйста». «Сколько можно?» Яша схватил трубку. «Какого черта вы меня достаете со своими глупостями?» «Я нашла нужного тебе человека», — обрадовалась девушка на том конце провода. «У нас все получится. Не держи это в себе. Давай поговорим». «О чем?» Яша нашел выход своей досаде к бешенству. — Куда вы звоните? Что вам вообще нужно? — Вася, Васенька, не горячись, выслушай меня. Меня зовут Яков, и никакого Васи здесь нет. «Что — Что? Девушка озадаченно замолчала, а потом назвала яшин номер. — Правильно? — Да, это мой телефон, но я не Вася. Понятно? Или еще раз повторить? Девушка всклипнула. — Я идиотка, но я для него... Я ничего не пожалела, чтобы ему помочь. А он, поддонок, ненавижу, ненавижу, ненавижу! Он что, дал вам этот номер? Яша перебирал в уме знакомых Вась, но таковых просто не было. Единственный Василий Генрихович Засонов был его преподавателем во ВГИКе, но он вряд ли стал бы так шутить. «Яша, давайте встретимся», — вдруг ни с того ни сего предложила Марина. Не нужно сейчас с кем-то поговорить. Это просто невыносимо. Я готова руки на себя наложить. Яша немного обалдел. Этого еще не хватало. Какая-то психопатка желает выплакаться на моем плече. Да мне бы самому кто жилетку подставил. но ну, вдруг это и впрямь та чеченская Марина. И если таким образом кто-то хочет до меня добраться, то все равно от этого не уйти. Пора окончательно определиться. Заодно и пиво куплю. Хорошо. Где? «Где живете?» — она перестала хныкать. «А вы?» — подозрительно переспросил Яша. Девушка рассмеялась. «Давайте встретимся в центре, у Большого театра, в скверике. А как я вас узнаю? Вы будете держать две газеты, по одной в каждой руке, и я сам к вам подойду». «Когда?» «Через час». Девушку Яша увидела издалека, но подходить не торопился. «Это однозначно не та чеченская Марина» хотя вполне смугленькая черноволосая. Чтобы обезопаситься от возможных неожиданностей, он понаблюдал еще некоторое время, но никакие темные личности вокруг не крутились. «Ой, вы, Яков!» — она оглядела его с головы до ног и, видимо, осталась вполне довольна. От болой печали не осталось и следа. В джинсах, легкой курточке и кроссовках она походила на подростка. Невысокая, на голову ниже Яши, никакой косметики — короткая под мальчика стрижка, хотя, если присмотреться, ей было явно за двадцать пять. Я так рада, что вы пришли. Яша не знал, что сказать. Он ожидал истерики, оховый вздохов, а тут вполне жизнерадостная девица. Никакие чеченцы не бросились на него с криками, не связали и не скрутили. Неужели? Зря шел. Пойдемте где-нибудь посидим. Марина полностью завладела инициативой. Тут есть «Кафешка за углом. Мы там с Васей впервые встретились». «Может, как-нибудь в другой раз?» Яша убедился, что это действительно случайное знакомство, и завязывать еще какие-то отношения ему не хотелось. «Ну, вы же все равно пришли», — выдвинула девушка безапелляционный аргумент. Она с невинной улыбкой вручила ему обе газеты и, подхватив под локоть, потащила за угол. Они сидели за низким столиком, и Марина тарахтила безумолку, сопровождая свою речь бурно-сумбурной жестикуляцией. Представляете, это была такая романтичная история. Мы как раз расстались с Игорем. Игорь был моим парнем до Васи, и Игорь меня бросил. Я сидела вот за этим самым столиком, ела мороженое, и тут появился Вася. Мы сразу как-то сблизились. Знаете, что-то такое между нами пробежало, искра какая-то. Он был такой нежный, такой внимательный. Это была настоящая любовь. А потом он вдруг как-то изменился. Яша искал паузу в этом пулеметном монологе, чтобы извиниться и уйти. Но пауз не было. Официантка, видимо, знакомая со вкусами девушки, молча поставила на столик две порции шоколадного мороженого и две бутылки Кока-Колы. Марина, не прерывая рассказ, принялась за еду. Во второй раз, когда мы встретились, я это сразу почувствовала. Я ведь не спрашивала у него, чем он занимается, где работает. Мне было все равно. Я полюбила его с первого взгляда и готова была принять его таким, каков он есть. А он не понял. Ушел, оставив мне ваш телефон. Но он ведь не сказал, что между нами все кончено, как Игорь, например, или до него Володя. Потому я ждала, приходила сюда каждый день. И вот однажды Совершенно случайно узнала, что у Васи неприятности с крышей, в смысле с ракетирами, и он задолжал десять тысяч баксов. Тогда я, конечно, поняла, что меня он совсем не разлюбил, а просто ему сейчас трудно, и я решила ему помочь. Яша изнывал. Господи, лучше бы уж это были чеченцы. «Нашла человека, у которого можно занять денег», — воодушевленно продолжала Марина, принимая удрученность Яшей за крайнюю степень сочувствия, переходящего в сопереживание, что, в свою очередь, уже на грани родства душ, под небольшие проценты, и стала ему звонить. А оказалось, он меня обманул, дал чужой телефон, и теперь между нами больше ничего нет. «В смысле чувств никаких. Знаете, Яков, вы такой внимательный, такой отзывчивый, вы мне тоже сразу понравились». Но вы все время молчите. Наверное, стесняетесь? Не рабеете? Если я вам нравлюсь, мы могли бы с вами встречаться. Наконец-то! Долгожданная пауза. Яша с трудом подавил себе желание послать ее к черту открытым текстом. Видите ли, Марина? Ой, Вася, смотрите, это Вася! Марина вскочила и энергично замахала руками. Вася, иди к нам! Небритый детина лет двадцати двух с ростом баскетболиста и торсом метателя молота подошел к столику и плюхнулся в пластмассовое кресло, предательски хрустнувшее под его весом. Он вытянул под столом свои длиннющие ноги и хмуро отхлебнул кока-колы из ее бутылки. «Васенька, ты ведь не сердишься, что я с Яшей? Мы с ним еще не встречаемся, ты не подумай, что я тебя изменяю. Ничего такого не было, правда, Яков?» нет Яша, ну что ты говоришь? Вася, не слушай его. Нет, это в смысле не было ничего. Ну, правда же? Вася мумифицировался и занимался самосозерцанием. На Марину он не реагировал вообще. Яша решил, что самое время ретироваться. И в этот момент у входа тормознул малиновый опель, и четверо короткостриженных здоровяков в кожаных куртках, надетых прямо на майке, целеустремленно вошли внутрь. «Крыша». Вася вдруг как-то весь сжался, глаза его забегали, лихорадочно ища выхода. Он забился бы под стол, но габариты не позволяли. А четверка крышных дел мастеров уверенно двигалась в его сторону. Марина следила за происходящим, широко раскрытыми от ужаса глазами, прикрыв руками столь же широко открытый рот. Наконец-то она хоть на минуту потеряла дар речи. «Ну?» Громилы обступили столик. «И где бабки?» Марина пулей вылетела из кафе с воплем. «Люди! Вась убьют!» «Мужики! Ну, мужики!» Только и смог выдавить из себя Василий. Яша попробовал последовать примеру Марины. Но один из громил бесцеремонно вернул его обратно в кресло. «Ну, я же обещал, мужики!» Продолжал скулить Вася. «И вы обещали...» «Ты достал? Понял?» — высказался, видимо, самый красноречивый из Громил, и заехал Вася кулаком в ухо. Тот опрокинулся вместе с креслом, но с поразительной скоростью вскочил на ноги. «Вы че, оборзели?» Очевидно, центры страха сосредоточивались у Васи в ушах, получив по которым он вдруг совершенно перестал бояться. Он схватил за горлышко бутылку от коки и трахнул ею о стол. Донышко со звоном откололось, и в руках у Васи Оказалось довольно грозное оружие. Другой рукой он поднял кресло и, вращая им, как пропеллером над головой, стал наступать на обидчиков. «Мужики, может, разойдемся по-тихому?» перед виде грандиозное сражения сказал Яша. Но его мирное предложение было с негодованием отвергнуто. «Заткнись!» Несмотря на то, что пацанам приходилось действовать голыми руками, численный перевес был на их стороне. Не имея возможности приблизиться, они просто закидали Васю издалека предметами мебели. Однако первым не повезло Яше. Первое же кресло, срекотишировав от пропеллера, попало ему в голову, и Яша выбыл из борьбы, так и не успев в нее вступить. Потом упал Вася, и за проявленное неуважение пацаны разбили о его лоб штук пять бутылок, принесенных с других столов. Полюбовавшись на дело рук своих, громилы ушли, пообещав Вася на прощание. Через неделю бабок не будет, ты покойник. Но Вася вряд ли их расслышал. Он, похоже, был без сознания, и все лицо его было в крови. Кафе, стремительно опустевшее в начале битвы, теперь стало столь же стремительно наполняться любопытными. Ни стражи порядка, ни дипломированных врачей среди них не оказалось. Ему в больницу надо, Официантка теребила Яшу и пыталась холодными примочками вернуть Васю к жизни. — Так вызовите скорую! — Яша хотел, наконец, убраться отсюда. Называется, за пивом сходил. — Так они целый час ехать будут, а ему, похоже, глаз выкололи. Надо к Федорову везти. Яша попробовал выскользнуть наружу, но сердобольные сограждане, принимая его за Васиного близкого друга и душеприказчика, взвалили ему на плечи стонущее тело. А официантка показала Васину машину. Очевидно, он тоже был здесь завсегдатаем. Добравшись до клиники Федорова на бескудинковском бульваре и перепоручив заботы о Васе специалистам, Яша собирался, наконец, отправиться домой. Но в вестибюле его вдруг что-то остановило. Глаза. Всюду изображение здоровых, смеющихся разноцветных глаз. Боже, какой же я осел. Мажидов был ранен в оба глаза, лечился в Москве, как раз в этой самой клинике. Один глаз спасти не удалось, но второй вылечили. А раз его лечили, значит, где-то здесь, в темных подвалах больничных архивов, или прямо в регистратуре, есть его история болезни, а там вожделенные снимки его радужной оболочки. Изготовить контактные линзы без диоптрий но точную копию его Мажидовского глаза и в Лихтенштейн. «Эврика». Не откладывая дела в долгий ящик, Яша отправился обольщать сотрудниц поликлиники. Девушка, помахивая своей корреспондентской корочкой, Яша обратился к симпатичной блондинке, выседавшей за компьютером в регистратуре. «Я веду журналистское расследование, и мне жутко необходимо получить доступ к одной истории болезни». «Обращайтесь к главному врачу». Курочка не произвела желаемого впечатления. «Но зачем же отвлекать занятого человека? Он может в этот момент...» Проводят сложнейшую операцию. Я только взгляну одним глазом. Обращайтесь к главному врачу. Ответы не отличались разнообразием. миша решил зайти с другой стороны. Девушка, а вы шампанское любите? Она только отрицательно покачала головой. Видимо, от шампанского ее пучит, язвительно прокомментировал про себя Яша. А деньги? Девушка рассердилась и покраснела. Я сама вызову главного врача. Гордо вскинув голову, она удалилась. Яша тоже не стал задерживаться. Общение с главным было ему невыгодно. Снимки он не получит, а повышенный интерес к истории болезни Мажидова вызовет. И если сейчас она спокойненько лежит себе там, где ей положено, то после его туманных объяснений, которым главный, скорее всего, не поверит, ее могут запросто запереть в каком-нибудь сейфе. Яша прошелся по первому этажу. Провел рекогностировку и на всякий случай отклацнул шпингалеты на паре окон. Зоя ожидала, что они не станут задерживаться в Швейцарии, а сразу же поедут в Адуц и отправятся в банк. Но Мажидов из аэропорта повез ее в мотель на окраине Тюриха, где снял двухкомнатный домик. Зоя, он сказал, что ему нужно отдохнуть и отоспаться, а она, если не очень устала, может пройтись по магазинам. На расходы щедрый родитель выделил ей три тысячи долларов. Предложил сменить гардероб и почувствовать себя новым человеком. С одной стороны, Зоя боялась оставить его одного, опасаясь, что усталость — это только отговорка, и как только она уйдет, Мажедов тут же отправится в банк. Но с другой стороны, необходимо было срочно позвонить Варнавскому. Решив, что вернется как можно скорее, она все-таки взяла такси и отправилась в центр. «Где ты?» Варнавский не пытался скрыть раздражение. — В Тюрихе. С ним? Еще бы. Он параноик. У меня не было ни малейшей возможности тебе позвонить. Он даже в туалет не отпускал меня одну, торчал под дверями, все боялся, что эти обреки до меня доберутся. — Какие обреки? Тебе что, Воронцов, не доложился? — Нет. А Кулешов? — Тоже нет. Отрезал Варнавский и, пресекая дальнейшее развитие этой скользкой и неприятной для него темы, спросил — «Я надеюсь, в банке он еще не был?» «Пока нет, но ждать он себя не заставит. Будь уверен, какие-то чеченцы все время висят у нас на хвосте, и, судя по их настырности, они скоро будут здесь». «Он не должен туда попасть». «Это понятно». «Ничего тебе не понятно», — оборвал Варнавский. «Я был уверен, что у тебя все получится. В Вадуц уже ушло уведомление о его смерти. Счет наверняка заморожен до появления наследников». Зоя озадаченно молчала. В глубине души она до сих пор надеялась, что ей не придется самой избавляться от Маржидова. Если это так уж необходимо, то хотелось хотя бы переложить это на кого-то другого. «Алло, Зоя, ты слушаешь?» — прокричал Варнавский, опасаясь, что их разъединили. «Что будет, если он все же там поймет?»